И снова Марго. Я думала, что уйду первой. Как она могла так тихо ускользнуть? Я думала, она сгорит как фейерверк. Лампочки будут мигать, сирены гудеть, дефибрилляторы мчатся, огибая углы. Вот это ей очень бы понравилось. Хаос и суматоха. Два ее ближайших спутника жизни оставили леньи в последние часы. Она умерла в благословенной тишине, и мы не отходили от нее, пока могли. А потом леди забрали. Можно было подумать, что она просто спит. Вот только все провода и трубки, поддерживавшие ее жизнь, теперь вынули, аккуратно свернули и положили рядом с ней, ненужные больше. А потом осталась только палата и место, где стояла кровать, на которой лежала девочка. И не было больше отца Артура и Марго, остались священник и старушка. суррогатные родители, лишившиеся настоящей дочери. Я впала в истерику, зарыдала, но Артур, благослови его Бог, крепко меня обнимал. А когда я успокоилась, проводил до палаты, и мы, усевшись на мою кровать, поплакали вместе.